Глава 9. Попробуй, произнесла я, ставя горшочек с гуляшом перед Дестином. Может, овощей не есть. Я и так не собирался, безэмоционально произнёс он и настороженно понюхал исходящий от блюда аромат. Слишком много специй, констатировал сухо. Ладно, в другой раз добавлю меньше, поладисто согласилась. Тебе не обязательно пытаться мне угодить, произнёс он, и, взяв в руку вилку, недоверчиво ковырнул кусочек мяса. И я лишь пытаюсь наладить подобие нормальных отношений, сдержанно парировала я и начала есть кашу. Я человек, и испытываю чувства, потребность в общении. Если жить в постоянном напряжении, так и умереть недолго. Но я не собираюсь навязываться и быть назойливой. Надеюсь на это. Равнодушно отозвался мой почти муж и погрузил в рот кусочек гуляша. Вот ведь, как можно быть таким невозмутимым, невыносимым и не знаю. Смотришь в его янтарные хищные глаза и ощущаешь не только опасность, нечеловеческую силу, но и безумное притяжение, некое очарование. Я постоянно покрываюсь мурашками в его присутствии и ощущаю, как часто замирает сердце. Мясо сочное, но совершенно потеряло свой вкус. Вынес вердикт пёс и отодвинул от себя горшочек. Отложила вилку и вздохнула. «Может, попробуешь кашу? Если ты постоянно ешь только мясо, то не можешь знать, какая на вкус другая еда?» Заметила я, осторожно протягивая карту Дести на ложку с молочным рисом. Давай, одну ложечку. Только не говори за маму, мрачно произнёс он, а я рассмеялась. Не знала, что ты умеешь шутить. Давай, всего одно. Дастин шумно втянул воздух носом и предельно аккуратно попробовал рис. Ну? замирая поинтересовалась я. Он проглотил и вытер губы салфеткой. Ступай в сад, проверь цветы, потом поедем в город поднялся из-за стола и направился к лестнице. «Вот упрямая, псс! Упрямый какой! Ну ничего, от моей каши ещё никто так просто не уходил!» Быстро доела, убрала со стола, помыла посуду и отправилась включать лампы и поливать розы. Розы медленно оживали. Уже заметен результат, хоть пока и вялый. Не скажу, что пёс совсем уж неправильно за ними ухаживал. Возможно, погибло бы несколько сортов, но не все. Значит, дело и правда в его чудовищной энергетике. Переодевшись в прогулочное платье из плотного жаккарда и, не хотя, надев на голову бежевую шляпку с лентами, спустилась в гостиную. Дастин сидел в кресле-качалке, отталкиваясь от пола одной ногой. Его глаза были прикрыты, а лицо казалось умиротворённым. На секунду я залюбовалась им. Красивый, мужественный. Но стоило ему распахнуть веки, как всё на вождении развеялось. «Пойдём», — произнёс он, не видя меня, но точно чувствуя, хотя я приблизилась бесшумно и стояла за его спиной. «А, гм, вопрос с Ахмаром улажен? Он не побеспокоит мою семью?» «Улажен», — ровно произнёс пёс и направился к выходу. Мне оставалось лишь послушно последовать за ним. Мы спустились к подножию холма, а в карете нас снова настигла тишина. Вздохнула и решилась спросить: "Когда церемония?" Дастин перевёл на меня равнодушный взгляд. "Завтра, в храме Святого Покровителя, в 8:00 утра". Но закусила гобу, судорожно размышляя. "Но мы вернёмся в поместье только глубокой ночью". И чтобы успеть к 8 в храм, нам придётся только переодеться и снова выдвигаться в путь. Поэтому мы не вернёмся в поместье, бесстрастно произнёс он. Как? удивилась я. Пёс хмыкнул. Вот так, останемся на ночь во дворце. Во дворце? изумлённо воскликнула я. Но я тебя это волнует? флегматично поинтересовался он. Не особо, призналась я. Но может я переночую в доме отца? Дастян мотнул головой. Нет, останемся во дворце. Что за упрямец, шёпотом пробормотала я, отворачиваясь к окну. У меня прекрасный слух. Так и подмывала язык показать. Подумаешь, слух у него, зато характер паршивый. Пёс криво усмехнулся, так словно прочёл мысли по моему выражению лица. Ну и пускай. Демонстративно достала из сумочки блокнот с карандашом и стала рисовать на своего мужа карикатуру. Всё равно в дороге нечем заняться. Дастин долго сидел, сохраняя бесстрастно равнодушный вид, но на очередном моём смешке молча протянул руку и забрал мой блокнот. "Эй!" возмутилась я и потянулась за своей вещью. "Что тебя так забавляет? Не давай мне забрать блокнот", спросил он, поднимая руку высоко вверх так, чтобы я не смогла достать. Ничего, это личное. Личное? Скептически выгнул бровь, глядя на меня сверху вниз. Карета подскочила на кочке, и я полетела вперёд. Ударилась лбом о грудь пса и почувствовала, как на спину мне опустилась его ледяная рука, заставив вздрогнуть. "Осторожнее", ровно произнёс он. А я поспешила отстраниться и сесть на своё место. Отдай, пожалуйста, тихо попросила я, глядя на свои пальцы, сжимающие подол платья. Не отдам, равнодушно произнёс он и убрал блокнот за пазуху камзола. Но почему? изумилась я. Потому что рисуешь меня. Ну и ладно, откинулась на спинку кресла и закрыла глаза и уснула, не заметив